Других слепцов. Сам моешься, сам слушаешь, и девку чесалку нанять, чтоб в спину чесала, а другую, чтоб волоса расчесывала и песню мурлыкала. Ну, что бы еще? Да, Сани, и подъезд к дому широкой, и ворота на замке. Эй, халопа, отворяй, барин едет. Вот все падают ниц. Бенедиктову сани в отбор въезжают и прямо к терему, а из терема навстречу Оленька. «Белая лебедушка! Здравствуй, свет мой, Беня! А попрошу к столу! Уж так заждала все-то глазоньки проглядела!» Дошли. «Фух! Вот виденье какой вышло!» наш, прямо сказать, не терем. Холоп туиса поставил в снег, усмехается, Бенедикт отстегнул плату, мышей связку. Посмотрел, у холопа на рыли, неуважение точно играет. И сразу разговор пошел такой неприятный. Холоп говорит. — У кого служишь? Бенедикт ощерился. — Служу! — Я отец дам служу. — Я государев работник. — А не служу! А холоп? — А провиант кому? А Бенедикт? Мне провиант, свое хозяйство, сейчас есть буду. А холоп, ще, свое. Плату взял, высморкался на снег, прямо под валенки к Бенедикту, да и пошел себе. Вот ведь холопское отродье. Холоп он и есть холоп. А догнать его, да плату отнять, да врыл ему въехать как следует, да ногами-то потоптать за обиду, за своеволье, скотина. Бенедикт дернулся был да побоялся оставить Туиса без присмотра. Уже голубчики стали стекаться, на еду смотреть. Тьфу! Плюнул, волок Туиса в избушку. Гадина холопская, сучий потрох! Намекнул гнида, что и Бенедикт, мол, не Бенедикт, а холоп чей-то да не как и он сам, что еду он, мол, не себе купил, а хозяину, что и изба-то не изба, а сараюшка, клеть, может, какая перевалочная. И мечты-то его все пустые. сам не захотел. Нет, нельзя оставить. Догнать по-быстрому, да поджопник ему. Бенедикт бросился на улицу, туда-сюда. Нет, пропал холоп, как и не было. А может, примерещилось? Вернулся в стылый холодный сумрак избы. Как время-то пробежало. Пока туда-сюда уж солнце садится. Пощупал печь. Холодная. Не должно бы, а? Открыл заслонку. Ясно. Воры были. Сперли угольки с огоньками. Одна холодная зала Ну, что ж. Вдруг скучно стало. Расхотелось как-то всего. Сел на тубарет. Встал. Распахнул дверь. Постоял, прислонясь к притолоке. В груди что-то